Он был так погружен в свои мысли, что не замечал, что в его машине кто-то сидит, пока не открылась дверца, и навстречу ему не поднялась чья-то высокая фигура. Медленно, возвращаясь к реальности, он в изумлении глядел на то, что казалось ожившим огородным пуголом, заходящее солнце. Освещало старую шляпу, надвинутую на глаза, громадные черные очки, изодранное пальто с поднятым воротником, рабочие перчатки на руках. «Кто?» — начал Бен. Фигура приблизилась. В воздух взметнулись кулаки. Резко запахло нафталином. «Это ты, сукин сын, увел мою девушку!» Медленно, скрипучим голосом, поговорил Флойд тибиц «Я тебя убью!» И прежде чем Бен сумел осмыслить сказанное, Флойд набросился на него.